Глава 76 В этот раз поисковики в дверь не вошли, а влетели. Освободите коридор! Вон! Все вон отсюда! Вероника отпрянула обратно в столовую, толкнув спиной брю. Потом проем загородила массивная спина повара. Вероника лишь мельком успела увидеть что-то ярко-красное, лежащее на носилках. Оскара унесли в медпункт, дверь закрыли. Боже мой, какой ужас! Какой кошмар? Не волнуйся. Если он и жив, то вряд ли подвижен настолько, чтобы разгуливать по коридору. До нашего отъезда уж точно тебя не побеспокоит. Думаешь? Ну конечно, даже если бы он в Москве в декабре так заночевал, и току труба ему было не весело, а тот, как он вообще ухитрился выжить. Вероника вспомнила свой недолгий поход с Оскаром от жилого блока к гаражу и содрогнулась. Конрад вошел в столовую через 10 минут, окинул всех присутствующих. Тяжелым взглядом. Оскар жив. Он сильно обморозился, у него повреждена спина. В себя не приходит. В общем. В общем, даже если Оскар очнется, в течение ближайших суток встать он точно не сможет. Так что ну, теперь можно. Даже не знаю, как сказать. В общем, теперь ни у кого из вас нет причин для беспокойства. Спасибо. И вторая новость. Из-за непогоды корабль задержался, увы Следователи прибудут только к завтрашнему утру И, соответственно, покинуть станцию вы сможете не раньше, чем завтра Слава богу, хоть завтра Вы же запрете дверь в палату? В медпункт, разумеется Мы не оставим этому человеку возможности навредить кому-либо Но ведь вы только что сказали, что на ноги он уже не встанет Верно «Однако ваш покорный слуга из тех невыносимых персон, которые в любой ситуации предпочитают перестраховаться. Вы же не будете настаивать на...» «Нет, нет, ни в коем случае. Просто я устала бояться». Гнусностью было бы сказать, что все произошедшее пошло характеру Брю исключительно на пользу. Однако это было так. Лишившись близкого человека, оказавшись на краю света среди незнакомых людей... Она быстро распрощалась с образом беспомощной истерички. А я не верю, что все это сделал Оскар. Это бред. Оскар выдал себя своим поведением. И давайте не будем ссориться по этому поводу. Мы дождемся следователей и... И все, что они нам скормят, будем считать истиной в последней инстанции, так что ли? Нет. И неожиданно его тихий голос привлек всеобщее внимание. разрушил гнев повара, который, казалось, уже готов был наброситься на Конрада. Он встал и замер, нависая над столом, глядя перед собой. «В медпункте лежит убийца. Человек с больной психикой. Пожалуй, на основе его случая я напишу работу о криминальном мышлении. Выпуск «Неона», разумеется, тоже будет. Мы снимем ролик в Москве, немного изменим события». Имена всех действующих лиц, разумеется, также будут изменены. Ролик! Трое людей погибло, а ему ролик! Это уже вообще черт знает, что такое!